«Все равно. Я пойду извещу капитана Ваксмана. Излишняя предосторожность не помешает». И Фрэнк пошел вперед, догоняя командира отряда, который шел рядом с Олином Пастернаком. Оставшись один, надвгляделся в окружающий сумрачный лес. Он вдруг засомневался, что пропустить всех вперед было так уж умно с его стороны». 17 часов 12 минут джунгли Амазонии Мани вычесывал шкуру тортора и совсем не гигиены ради. С этим Ягуар отлично справлялся своим шершавым языком. Просто эта каждодневная процедура доставляла удовольствие им обоим. Мани почесал огромному коту брюха, а тот ответил низким рыком.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 но думал, что ею двигал страх, а не любопытство. «Конечно», — ответил он, похлопывая рядом с собой. Анна села, и мане вручил ей щетку. «Больше всего он любит, когда чешут брюхо и холку». Антрополог согнулась над вытянутой кошачьей фигурой. Протянув руку, она опасливо поглядывала на Тор Тора, наблюдающего за ее действиями,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 Как ни пытался он это скрыть, Анна услышала горечь в его словах. Она заглянула ему в глаза, ободряя. «Уверена, он все равно того стоит!» Мани робко улыбнулся. «Еще бы!» Анна продолжала массировать зверя, а Мани наблюдал за ней сбоку. Одну из прядей шелковистых волос она убрала за ухо. Еще Анна едва заметно морщила нос всякий раз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 Шутка не удалась. Со всех сторон послышался недовольный ропот. Хорошее в том, что бразильская армия снарядила вертушку, чтобы вывести всех нас отсюда. А плохая? — спросил Мани. Капрал нахмурился. Ее придется ждать еще пару дней. В регионе бушует новая чума, поэтому все вертолеты на расхват. Так что сейчас наша эвакуация — дело третьей степенной важности. «Два дня?» — повторил Мани, забирая у Анны щетку. В его тоне сквозило раздражение. «Мы могли бы еще идти и идти». «У капитана Ваксмана на то были свои соображения», — пожал плечами Йоргенсен. «А как же Каманч, оставленный Ваувай?» — вклинился Зейн, развалившийся в своем гамаке и тихо покуривавший. Рядовая Карера ответила, не отрываясь от дела, чистки оружия. «Это всего-навсего двухместный вертолет-истребитель. Кроме того, Каманч держит в резерве, чтобы в случае чего прикрыть основную команду». Мани тряхнул головой и украдкой глянул на Келли О'Брайен. Она сидела в гамаке, устало глядя перед собой, ничего не замечая. «Вот кому ожидание покажется сущим адом».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 Анна наморщила лоб. «Я что-то чувствую». Коувы обогнул основание ствола с чуть приподнятым носом. Даже после долгой разлуки с родными лесами индейское чутье не подвело профессора. «Туда!» — крикнул он остальным. Группа сорвалась следом. Карера поспешно собрала свою М-16, тут же взвалив на плечо.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 Вместо ответа Йоргенсен отстегнул от пояса пистолет и передал его Мане. Они небезопаски зашагали вглубь леса. Мани подал знак рукой, и Тор-Тор потрусил впереди, вместо вожака. У них за спиной каррера приказала группе не разбредаться. «Будьте начеку!» Мани потянулся за питомцем, идя вровень с Йоргенсеном. «Огонь на земле!» — прошептал он. На подходе капрал подал знак «Действовать тихо». Оба мужчины напрягли все свои чувства, высматривая едва заметные движения тени, выслушивая хруст веточки, выискивая приметы затаившейся угрозы. Сделать это оказалось непросто среди гомона птиц и обезьяньих сиренат. Приближаясь к чадящим огням, мани и рейнджер замедлили шаг. Тортор -тор подошел к костру первым, взыграла любопытная кошачья натура. Но в нескольких ярдах от дымного пламени он вдруг приник к земле и зарычал, а потом попятился, не сводя глаз с огня. Разведчики замерли. Йоргенсен предупреждающе поднял руку. Егуар что-то учуял. Он показал Мане пригнуться и занять оборонительную позицию — а сам отправился дальше. Мани затаил дыхание, наблюдая за тем, как капрал бесшумно крадется сквозь лес, осторожно переступая с оружием на изготовку. Биолог же продолжал озираться по сторонам, глядя в оба и навострив уши. Тортор -тор опять очутился рядом. Теперь он сидел молча. Желтые глазища горят, Шерсть на загривке поднялась дыбом. Мани услышал, как кот недовольно зафыркал, и вспомнил его реакцию на помет каймана в ту ночь у реки. Он определенно что-то почуял, и это его напугало. Выброс адреналина обострил и чутье хозяина. Настороженный поведением ягуара,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 Он медленно обошел чадящий участок, держа винтовку дулом наружу. В лесу было спокойно, ничто не угрожало. Йоргенсен прождал полных две минуты и, наконец, подозвал Мани. Облегченно выдохнув, Мани приблизился. Тор-Тор продолжал сидеть сзади, не желая подходить к костру. «Поджигатели, похоже, сбежали», — сказал Йоргенсен. Он указал на огонь.